Часть пятая. Мгла. Валент соскочил с коня, передав поводья худощавому юноше. Быстрым шагом римлянин поднялся по склону. Сухие ветки заворчали под его ногами. Лес пел множеством голосов. Люди ничем не нарушали его привычных звуков. Они ждали врага. — Тише ты! — обратился к нежданному гостю крепкий общинник с парой дротиков на плече. «Тише! Во имя сварога! Не гневи богов, что нам помогают!» Загорелое лицо ополченца, заросшее пшеничной бородой, было серьезно. Глаза смотрели сурово. Валент запястьем смахнулся лбопот. Подъем был позади. Римлянин кивнул, но рука его невольно шлепнула на плечи муху, жадно пожелавшую горячей крови. От резкого движения кольчуга перелилась тяжелым звоном. Крестьянин. Укоризненно помотал головой, добавив, «Хранят тебя боги, шумный человек!» «Где все?» — шепотом спросил Валент, жадно втянув прохладный запах хвои. Горный лес околдовывал. «Куда идти?» Ополченец указал направо. За деревьями расположилась группа склавин. Некоторые из них были в доспехах, большинство в кожаных или льняных рубахах. Стараясь передвигаться без шума, римлянин поспешил туда. «Рыв, зачем ты взял с собой детей?» Сдерживая возмущение, обратился Валент к рыжебородому великану. Гнев переполнял римлянина. Часом раньше он узнал от гонца, прискакавшего из княжеского городища, что вместе с мужчинами его приемный сын отправился на войну. Невообразимость этого разрывала Валента. Он строго запретил мальчику покидать укрепленное поселение. Вместе с летом на землю Склавин пришла война». Что угодно могло произойти Валент недоумевал Как моком в Руси ослушаться Как посмел рыжебородый варвар Забрать с собой совсем еще Зеленых мальчишек Дикие варварские нравы Тащить детей на войну Кипел римлянин Светло-карие глазорывы Грозно смотрели ему в ответ Светлее небо казалось лицо рыжего скифа Сварок видит Такого еще можно забрать С громом в голосе ответил варвар «Из сотни моих людей, половина юнцы, попробуй повоюй. Разве ты не знаешь, как южные племена отозвались на призыв Всегорда послать людей? Это не значит, ты заблуждаешься, если думаешь, будто они сопляки. Я хорошо их подготовил. Они не были в бою? Да, но руки их умеют держать лук, а глаза выбирать цель. И еще до нового урожая ты увидишь, как они повзрослеют. Ты их не узнаешь». Валент Коса посмотрел на Склавина. «Все эти римляне совершенно ненормальные», — рассуждал про себя Рыва. «Какой прок будет от мальчиков, если они не станут мужчинами? А как они станут мужчинами, если прятать их от испытаний жизни, от испытаний, посылаемых самими богами?» «С богами можно спорить. Их волю можно не исполнять, рискуя, но и беря вверх в неравной схватке». «Но разве возможно защититься от их вмешательства, от испытаний, что они нам посылают?» «Нет. Задача воина, как бы он ни казался мал, учиться преодолевать невзгоды. Иначе откуда возьмется в людях свирепый дух?» «Где Амвросий?» «В разведке с Идарием». «Как?» — воскликнул Валент от гнева, меняясь в лице. «У тебя нет людей. Я понимаю. Я понимаю, что тебе нужно не пропустить Аваров». «Ну, для чего подвергать подростков неоправданному риску?» Даже получив ответ, валент отказывался его принять. «Не смотри на меня так кремлянин. Мой сын тоже ушел вперед. И я знаю, что это опасно. Такова война. Дети тоже идут дорогой Перуна. Ударом учатся отвечать на удар. Иначе они не станут воинами. Отец в пять лет взял меня на медведя». Но, — попытался возразить Валент, — теперь не спорь, они больше не дети. У знаков громовержца в дубовой роще я объявил их мужчинами. Бык принесён в священную жертву. Перун благословил нас ночной грозой. После того, как ты присоединился к Ждану, Всегорд приказал мне собрать всех, кого я еще смогу найти в округе, и занимать проходы. Теперь я закрываю это место». «Хорошо», — тяжело выдохнул римлянин. «Может быть, ты и прав». «Я прав», — твердо ответил Рыжебородый. «Как все просто у этих варваров», — подумал Валент. «Он ни мгновения не верил, будто какие-то обряды могут превратить мальчика в мужчин, детей в воинов. Дождь, священные камни или сосны не могли иметь никакого значения».